«Похитили мою золушку, чтобы требовать с меня нищего выкуп!» Пронеслось в голове инженера безумная мысль. «Пойду, на все их условия пойду, лишь бы вернули мне Дашеньку живой, как можно скорее!» «Что вы от меня хотите?» Вадим Витальевич почувствовал, как из глаз его бурным потоком хлынули слезы. На ней текли по ресницам, скатывались по пылающим щекам, И попадали на губы, оставляя во рту несколько лет как забытый привкус боли и отчаяния, привкус обрушившейся беды. — Не волнуйтесь так, — успокоил сидящий впереди человек. — Под вас не потребуется никаких материальных и даже физических затрат. Мы просто хотим, чтобы вы помогли нам кое в чем, причем соответствующим вашим профессиональным интересам. — И тогда вы отдадите мне обратно Дашеньку? — с надеждой спросил Прохоров и затих в ожидании. Ну, — Разумеется. Причем, если услуга ваша нам потребуется не так скоро, то дочка вы сможете забрать уже через два часа. — Я согласен. Говорите свои условия. Все, что в моих силах. Несколько оживился Вадим Витальевич и даже перестал плакать, размазав соленые капли по лицу. Черная восьмерка еще около часа кружила по окраинам Саратова, нарочно выбирая немноголюдные разбитые улицы. За совершенно непрозрачными снаружи стеклами шел длинный и удивительный разговор, в основном монолог, редко перебиваемый несмелыми вопросами собеседника. Наконец беседа подошла к концу, и автомашина остановилась. не выключая двигателя возле старой полуразвалившейся церквушки, некогда отобранный у прихожан и превращенный в склад за код конторы по сбору старого тряпья. Но мы прекрасно понимаем, Вадим Витальевич, что нельзя требовать от человека что-либо, ничего не предлагая взамен. Поэтому наша структура предлагает вам начинать с сегодняшнего дня И до завершения дела, на что может понадобиться несколько лет, ежемесячное вознаграждение. Незнакомец на переднем сиденье задумался. — Сколько вы сейчас получаете в своем институте? Прохоров, слегка сконфузившись, ответил. Сумма и впрямь была до удивления мизерной. — Как можно жить с женой и ребенком на такие гороши? — ужаснулся мужчина. — Хорошо. Начиная с сегодняшнего дня, вы не будете ни в чем нуждаться, но я не хочу, чтобы посторонние, в том числе и жена, заметили перемену в вашем поведении. Скажите ей, мол, подняли зарплату в два с половиной раза, как хорошему специалисту, и дождитесь перевода. Потом получите новые инструкции. А реально я предлагаю вам, Вадим Витальевич, до момента вашего перехода на новое место «Десять тысяч долларов в месяц. Устраивают?» Прохоров даже зажмурился. Настолько не в высокой оказалась оценка его труда со стороны неизвестной структуры. И это при том, что ничего выходящего за рамки его обычной работы даже не придется делать, и Дашеньку отдадут уже через час, а то и раньше. «Да, спасибо». Ни своим голосом выдавил он, даже не веря, что такое вообще возможно. — Как только узнаете о переводе, сразу же начинайте ходить на работу в галстуке. — Но я никогда не носил галстуков с тех пор, как закончил институт. — Ничего страшного, купите, — отмахнулся собеседник. — Вот деньги. И он протянул, не глядя через плечо, толстую пачку российских рублей. — Здесь сумма равна двум тысячам долларов. Остальное через четыре недели. Вы все поняли насчет денег? — строго спросил мужчина. — Да, спасибо, да. Дрожащей рукой Прохоров взял деньги, не зная, что с ними делать. На внимательные карие глаза в зеркале заднего вида нахворились. — Спрячьте. Хотите, чтобы ударили по голове в первой же подворотне? — Извините, извините. Вадим Витальевич торопливо сунул деньги во внутренний карман видавшего виды серого пиджака. — А где я могу найти Дашеньку? — А теперь слушайте меня внимательно. Нам, как вы понимаете, нужны гарантии. Поэтому мы дали вашей дочери специальный препарат, который ввели в обычную конфету. — Что? — снова дернулся Прохоров на сидящие по сторонам. — Шкафы? Во второй раз вдавили его в сиденье. — Не надо так психовать, — разозлился неизвестный впереди. — Он совершенно безболезнен, безвкусен. К тому же невозможно определить по анализу крови и любому другому. Ваша дочка будет совершенно нормально себя чувствовать, если один раз в неделю ей давать таблетку противоядия. Она будет регулярно появляться у вас в почтовом ящике, в упаковке. Я даю на этот счет абсолютную гарантию. А если вдруг в таком случае через десять дней девочка перестанет ходить, через две недели разговаривать и есть, а через месяц умрет, ей никакие врачи не помогут. Препарат неизвестен обычной науке и создан специально для подобных целей нашими фармацевтами. Ему нет аналогов. Зато если мы находим общий язык с интересным нам человеком, то рано или поздно даем ему маленькую ампулу. Один укол и больше ни препарата, ни еженедельного приема таблеток. Очень удобно, не так ли, Вадим Виталич? По растянувшимся в зеркале глазным щелям Прохоров понял, что собеседник его улыбается. — По-моему, у меня уже нет выбора. Тихо процедил одними губами инженер. «А если все будет нормально, я вам это могу прямо сейчас обещать, то когда вы дадите мне ампулу?» «Как только вы получите приглашение на новое место работы. Ведь мы не собираетесь же посвящать вашу жену во всякие там обязательные приемы таблеток?» Хмыкнул незнакомец. «Ничего не бойтесь, живите, как жили, тратьте деньги». — И не забывайте про галстук. Собеседник ненадолго замолчал, а потом добавил. — А дочка ваша в этом дворе? Идите, забирайте. До свидания, Вадим Витальевич. Выпустите его. — До свидания? — севшим голосом произнес Прохоров. — Пожалуйста, не забывайте вовремя присылать таблетки. Один из парней, сидящих рядом, вышел сам и пропустил инженера. Вадим Витальевич услышал, как сзади хлопнула дверь, взревел двигатель и провернулись на асфальте резиновой покрышки-восьмерки. Прохоров быстрым шагом почти бегом забежал во двор ближайшего дома. Дашенька сидела на скамейке и причесывала красивую темноволосую куклу. Рядом с ней стоял и молча курил какой-то неприметный парень. Едва заметив появившегося из арки Прохорова, Он что-то быстро сказал девочке, развернулся и торопливо скрылся в проходном подъезде. Вадим Витальевич подошел к Дашеньке, опустился на корточки и заплакал, гладя дочку по золотистым кудряшкам и не в силах налюбоваться на ее мило доверчивого личика. «Дядя тебя не обижал?» — дрожащим голосом спросил отец и поднял девочку на руки. Даша отрицательно покачала головой и вдруг звонко рассмеялась, вытянув перед лицом папы зажатую в руке дорогущую импортную кухню. «Дядя подарил, да, доченька?» Она радостно кивнула и сказала. «А «Где мама, папуля? Мама дома? Мы поедем домой?» «Конечно, дюймовочка, конечно!» И Прохоров пошел по направлению к соседней с двором оживленной шумной улице. Там он протянул руку, сел вместе с Дашей в зеленоглазо такси и уже спустя десять минут был дома. Жена, нетерпеливо поглядывая на часы, встретила мужа с затаенной тревогой. Раньше он почти никогда не опаздывал. — Вадим, до начала спектакля всего четверть часа, а нам ехать на двух транспортах. Что случилось? — Ничего. Прохоров непринужденно пожал плечами. — В институте задержался, мне ведь сегодня зарплату повысили в два раза. И он нежно поцеловал удивленную жену в щеку. — А насчет театра не беспокойся, внизу ждет такси. И сейчас быстро завезем Дашеньку к твоей сестре и успеем как раз к самому началу. И он снова прижался горячими губами к Машиной щеке. С этого вечера у старшего научного сотрудника закрытого ведомственного института началась совсем другая жизнь.